Я не очень был уверен, понимает ли моя Фиби, что я плету. Все-таки она еще совсем маленькая. Но она хоть слушала меня внимательно. А когда тебя слушают, это уже хорошо. «Папа тебя убьет. Он тебя просто убьет», — говорит она опять. Но я ее не слушал. Мне пришла в голову одна мысль, совершенно дикая мысль. «Знаешь, кем бы я хотел быть?» — говорю. «Знаешь кем?» Если б я мог выбрать то, что хочу, черт подери, перестань чертыхаться. Ну кем? Знаешь такую песенку? Если ты ловил кого-то вечером воржи, не так. Надо, если кто-то звал кого-то вечером воржи, это стихи Роберта Бёрнса. Знаю, что это стихи Бёрнса. Она была права. Там действительно, если кто-то звал кого-то вечером воржи. Честно говоря, я забыл. Мне казалось, что там ловил кого-то вечером воржи, — говорю. Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле воржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они... Не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь, ребят, над пропастью воржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак. Фиби долго молчала, а потом только повторила. Папа тебя убьет. Ну и пускай. Плевать мне на все. Я встал с постели, потому что решил позвонить одному человеку, моему учителю английского языка из Элктон-Хилла. Его звали мистер Антолини, теперь он жил в Нью-Йорке. Он ушел из Элктон-Хилла и получил место преподавателя английского в Нью-Йоркском университете. «Мне надо позвонить по телефону», — говорю я. «Сейчас вернусь. Ты не спи, слышишь?» Мне очень не хотелось, чтобы она заснула, пока я буду звонить по телефону. Я знал, что она не уснет, но все-таки попросил ее не спать. Я подошел к двери, но тут она меня окликнула. «Холден». И я обернулся. Она сидела на кровати, хорошенькая, просто прелесть. «Одна девочка, Филис Маргулис, научила меня икать», — говорит она. «Вот послушай». Я послушал, но ничего особенного не услыхал. «Неплохо», — говорю и пошел в гостиную звонить по телефону своему бывшему учителю мистеру Антолине.